Глава 65. Брак. Жизнь ее не была сахаром. Ей не повезло почти с момента рождения, а может при зачатии. После рождения она угодила в воинскую часть, в которой было все в норме по основному критерию строевой подготовки, но совсем неблагополучно с наполнением штата грамотными офицерами. При разгрузке с вагона ее умудрились опустить мимо креплений тягача, Так она получила свою первую серьезную травму. Потерпевшую осмотрели, поставили предварительный диагноз, аналогичный тому, что дали летчику-истребителю его. Летать не способна по физическим причинам. А ведь она так хотела, так ждала случая. Что с того, что был суд, что виновных наказали, и многие из них отправились дослуживать в места, отдаленные на две пяди от буквы «Р» в слове «СССР», На крупногабаритной карте ей то что вместо желанной жизни в вечной готовности к полету она снова попала в вагон и в гордом одиночестве без своих везучих подружек потарахтела по рельсам назад на родной завод сколько у нее было мам и пап приблизительно 200 именно столько заводов лабораторий и институтов занимались проблемами связанными с ней и ей подобными Все ее папы и мамы старались, работали не только за страх, но и за совесть. Ей, со вздохами и матерными словами по поводу вояк, которые зажрались пайками своей армии, подладили оторванное крылышко и законопатили дыру в первой ступени. Она вновь прошла полное тестирование на готовность, после которого ей сменили одну десятую связанных с электричеством внутренностей, а затем она, окрыленная и свежевыкрашенная отправилась в новую воинскую часть. Тут она прослужила месяц. А затем ее продержали в режиме готовности вдвое более положенного времени, так как лейтенант, обязанный следить за утечкой ресурса, отвлекся на внеплановое воспитание веренного ему личного состава. И, ясное дело, после проверки пошло что-то не так. И снова к папам и мамам. И пошло, и пошло. В общем... После двух лет жизни ее именной, то бишь номерной, формуляр представлял собой толстенную папку, в действие массивней, чем у идентичных подружек. В армии государства, навсегда покончившего с предрассудками прошлого, она стала считаться не просто невезучей, а предвестницей несчастья. Да и правда, сколько народу уже за нее село? Самое интересное, что после сотен проверок и перепроверок, так и не был обнаружен один брачок, заложенный в нее в период эмбриональной сборки. В одном из электронных блоков, связанных с выработкой какой-то промежуточной тактовой частоты, что-то было не в норме. То ли в каком-то из бесчисленных цехов, бесчисленных заводов кто-то из бесчисленных работниц, озаренных счастьем гарантированного труда, передержал в закрепляющем растворе одну из плат, то ли случилось нечто другое. Как теперь выявить? Главное При некоторых условиях что-то было обязано пойти не так. Словом, у этой несчастной была такая обидная и трагическая история, что ни один инженер захлеб плакал в тиши кабинета над ее судьбой, утирая слезы куском пронумерованного секретного ватмана. Один из старших сотрудников какого-то завода однажды принял оригинальное решение изменить ее линию жизни. После очередного внепланового регламента, замены в ее недрах всех шлангов высокого давления, он решил переадресовать ее суши на море, то есть сделать из сухопутной ракету морского базирования. Однако, когда ее перегружали из океанского сухогруза на крейсер славный, трос, один из четырех наличных, оборвался. В акте по поводу случившегося было зафиксировано. Кроме всего перечисленного, поврежден, погнут, руль высоты, а в районе кока имеется отверстие поперечником 20 на 40 см. Еще, как видите, ей снова грозил диагноз Мересьева. Однако на крейсере «Славный» был боевой командир. Со дня на день он ждал повышения в звании, а в перспективе – в должности. И чрезвычайные происшествия ему были ни к чему. Главное – Не имелось трупов среди корабельного состава, а все остальное можно было скрыть, поэтому злосчастную не перегрузили обратно на сухогруз, возвращавшийся на Сахалин. Ею занялись местные хирурги-умельцы. «Как-нибудь долетит», — доложили они капитану после суточного недосыпа.